Приникнув к иллюминатору, построенного из песка и мелких камней конуса, Давид Уэллс силился понять. — Это и есть наше тайное оружие, — сказала королева. — У нас не было возможности изготовить пушки и уж тем более лазеры. Поэтому мы подготовили м-чепов, которые на тот момент уже дали многочисленное потомство для выполнения подземных спецопераций. Они прорыли тоннель, сделали подкоп, а когда три ракеты провалились, засыпали их песком. Вот так мы и проделали этот фокус. Ученый смотрел на руки с прочными ногтями. Неужели все это правда? Потом МЧПы откопали ракеты, и подняли их обратно на поверхность Луны, чтобы после достигнутого соглашения солдаты могли воспользоваться ими и вернуться на Землю. Нам тоже пора возвращаться, прогулка и так затянулась. Эмма-666 подождала, пока Давид поднимется, и бодро зашагала впереди него. МЧП поспешно скрылись. Они миновали шлюзовую камеру гостевого дома и сбросили с себя громоздкие скафандры. Гепатия как раз раскладывала вещи. Подошедшая женщина-секретарь протянула королеве пульт, и та включила большой экран. «Да, профессор, я хочу вернуться на землю» чтобы продолжить работу по диверсификации человеческого вида. Помимо МЧЭПа, микрочеловека подземного, мне бы хотелось вывести другой подвид, адаптированный к океанской среде. По экрану побежали рисунки, выполненные на редкость реалистично. Чтобы создать Мчева, МЧВ, или водного микрочеловека, я планирую использовать гены дельфина. Ведь дельфины — это млекопитающие, вернувшиеся жить обратно в океан. И что же в таком случае мешает нам создать Homo aquaticus? Увидев на экране странные образы, гепатия застыла. А третий подвид — спросил Давид. — Логично предположить, что... — Вы правы, — перебила его королева. — Конечно, я задумывалась о создании третьего подвида. На этот раз мне понадобится воздух. На экране вновь появились рисунки. Это и есть третий подвид. МЧЛ. МЧЛ. «Хомо валатикус, микрочеловек летающий», — прокомментировала она. «Я планирую скрестить их с, с птицами». Гипатия со свойственной ей проницательностью докопалась до сути проекта. «Нет, здесь мы имеем вариант получше, с летучими мышами». Если человек мутирует так, что его пальцы станут длиннее, а между фалангами появятся перепонки, этого будет вполне достаточно. Вы уже приступили к опытам по созданию этих МЧВ и МЧЛ, поинтересовался Давид. Разумеется, пока правда лишь в экспериментальной лаборатории. Довести этот проект до логического завершения мы сможем, когда окажемся на земле. Это одна из главных причин, по которым мы так хотим вновь обрести пристанище и выбрали для этого остров Пасхи. Вполне очевидно, что этот выбор не случайен. Помимо прочего, мы хотели бы воспользоваться вашей помощью, профессор Уэллс. Ведь, насколько мне известно, теперь вы являетесь почти что своим на острове. На экране возникли рисунки трех подвидов людей-мутантов, подземных, водных и летающих. Можно было в подробностях разглядеть органы дыхания, приспособленные к длительному пребыванию в воде, а также кости, позволяющие телу парить в воздухе. В общем, в деле дальнейшего изучения и эволюции человека я рассчитываю на вас двоих. Она кивнула Гипатии. Общими усилиями мы могли бы создать на острове Пасхи научный центр. Земля тоже могла бы нам помочь. Внесла уточнение, Гипатия. Кто? Планета Гея подхватил Давид. Мы с ней говорили об этом. Ей бы хотелось узнать, как на ней возникло все нынешнее многообразие жизни, потому что некоторые детали она упустила, но она внимательно наблюдает за развитием живых существ на ее поверхности. В том, что данный проект ее заинтересует, у меня нет ни малейших сомнений. Но для начала нужно выполнить ее требования. Напомнила Гепатия. Энтузиазм М-666 тут же угас. Проблематично. Я пока так и не смогла разрешить эту дилемму. Если мы доставим радость Земле и позволим ТЕ-14 войти в атмосферу, он, по всей вероятности, взорвется и произведет разрушение в тысячу раз больше, чем произвели предыдущие астероиды. А если мы не выполним требования, Гея грозит все сжечь, — напомнила Кореянка, — и мы получим те же тысячекратные разрушения. В самом крайнем случае, если рассуждать здраво, второй вариант все же предпочтительней. Королева подвела своих гостей к окну, обращенному на землю. Огромный шар покрывало сероватым кружевом паутины облаков, через которую проглядывала синева океанов. «Там, по-видимому, вновь светит солнце, да?» Испытание оказалось трудным, покачал головой Давид. И Этот непрекращающийся дождь сводил с ума. А раньше мне казалось, что земляне больше ценят не солнце, а тишину и пение птиц. Конечно, конечно. Могу себе представить, пробормотала королева. Как же она прекрасна, воскликнула гипатия. Значит, вы с ней не только разговаривали, но даже немного подлечили. И что же? Она вас поблагодарила? Наша планета способна выражать признательность в свойственной ей манере. Она просто перестала устраивать природные катаклизмы. Они еще долго смотрели на огромный бело-голубой шар, наблюдая, как закручивают свои спирали циклоны. Эврика! Кажется, я придумал! «Как сделать так, чтобы были и волки сыты, и овцы целы?» — вдруг заявил Давид Уэллс.